С утра на берегу принцесса встретила ришту. Прихрамывая, гоблин подошёл к реке, чтобы зачерпнуть воды. Увидев принцессу, он почему-то смутился и чуть не выронил котелок, а потом улыбнулся девушке очень тепло и искренне. — Ты ещё промышляешь тёмными искусствами? — спросил, подманив жестом волка, ожидавшего неподалёку. Таша испуганно оглянулась по сторонам, но рядом не оказалось никого, кто мог бы подслушать разговор. — Да ладно тебе. Полдеревни уже знает про твою корову и свиток, благодаря Нанке. улыбнулся гоблин. — Не бойся. Здесь на некромантов не охотятся. Даже наоборот. Он задумчиво оглядел степь. — Позволь кое-что показать тебе. Таша неуверенно кивнула. Страх и любопытство боролись в её сердце. Однако Ришта всегда вызывала у принцессы доверие, поэтому любопытство победило. «Тогда за мной!» Гоблин немного неуклюже запрыгнул на спину волку, который, добродушно вильнув хвостом, направился в противоположную от деревни сторону. «Бери свою лошадь. Путь не близкий».